Глава 5 Подлинно литературный мемуар. Это, конечно, с Пушкина так повелось и укрепилось в нашем сознании, что у каждого пишущего имеется в судьбе некий м е т р который его некогда благословил. А в гроб сходя или несколько раньше – это детали. Но л ю б о м у можно спросить, а кто был твой державин? И он поймет без разъяснений и ответит. У меня так получилось, что м е т р о в в котором я пришел с тетрадками стихов, было двое. И оба решительно отказали мне благословений. А так как люди это были замечательные, то об этом грех не рассказать. О п е р в ы м написать могу я коротко и мало. У Михаила Аркадьевича Светлова я просидел всего лишь час. До этого он очень долго по телефону пытался отделаться от меня, ему звонили сотни графоманов, я вполне его сейчас понимаю, но тридцать с лишним лет назад я совершенно был уверен, что пишу прекрасно и достоин. И, конечно, был настырен, непонятлив и бестактен. Я тогда написал много стихов о евреях, с усердием и страстью завывал их на всех дружеских попойках, пользовался шумным успехом у поддавших приятелей и неприхотливых подруг, Я был уверен, что старый м е т р придет в восторг и произнесет мне что-нибудь напутственное. Или, к примеру, пригласит по четвергам ходить к нему на семинары, а в субботу вместе ужинать в компании коллег. И не могу я точно объяснить, зачем я так хотел его увидеть. Но те, кто начинал писать, меня поймут. Душе необходимо подтверждение, что нечто есть в тебе и стоит продолжать. И я не верю тем, кто говорит, что он в такой поддержке не нуждался и рос самостоятельно, как алмазный кристалл. Не верю». После пяти-шести звонков Светлов сдался и назначил мне какой-то утренний час. Смутно надеясь, очевидно, что я не смогу пропустить работу, я сказал ему, что в профессии инженер. Но на работу я наплевал еще накануне. Собирал написанное, отбирал, что читать по чтенному метру, с диким старанием пытался сочинить какие-нибудь легкие шутки-экспромты, чтобы ими походи и случайно блеснуть в беседе о том о с е м Светлов принял меня лёжа на диване. Простудился накануне, сказал он кисло, и принял таблетку анальгина, жадно запив а я холодной водой. Я такую простуду тоже знавал, я пивом от неё отпаивался. Это прибавило мне бодрости, но пошутить на тему своих догадок я не посмел. После нескольких каких-то пустых фраз, даже на свою знаменитую насмешливую приветливость не было в то утро силу Светлова, я начал усердно и старательно читать стихи. «Что в них смешного?» — с ужасом думал я в процессе чтения. «Отчего друзья всегда так хохотали в застольях?» — слушавший меня поэт ни разу не улыбнулся. Я читал уже минут двадцать. И от горя начал даже педалировать смешные места, как это делают плохие актеры на халтурах в сельских клубах. Не помогло. Я остановился и понурился. — А чего тебе не нравится работать инженером? — вяло сказал Светлов. — Такая хорошая профессия. — Мне нравится, — сказал я туслым голосом. Никаких летучих экспромтов на эту тему я не догадался приготовить. — Но еще почитай, — сказал Светлов тоскливо. Я послушно почитал еще. — О, Господи! Какое длинное бездарное занудство я, оказывается, пишу. Очень хотелось встать и убежать. — Знаешь, — сказал Светлов очень серьезно, — ты извини. Я себя плохо чувствую. Ты позвони мне как-нибудь еще». Я с облегчением вскочил. «А главное», — сказал Светлов, — «подумай на досуге». Я злобно ожидал полезного совета больше читать классиков. За каким чертом я поперся к этому усталому старику? «Понимаешь», — медленно тянул Светлов, будто раздумывая, стоит ли мне это говорить. «Понимаешь? Ты все про евреев пишешь. Я когда-то тоже ведь писал такое. Но я поэтому именно к вам пришел, хотел я сказать, но лишь уныло кивнул». «А поезда е т е твердо сказал Светлов, — идут в разные стороны, и тебя между ними разорвет, ты понимаешь?» Много лет спустя я это понял, к о ж е ощутив, а в ту минуту снова тупо кивнул. И боюсь, что Светлов тогда подумал, что я чьи-то ему чужие читал стихи, ибо ни одну из заготовленных летучих реплик я не произнес, а только жалко и угрюмо кивал. А я зато, слетая со ступеньки на ступеньку, перемахивая по две о т в е р н у в ш е с я легкости бытия, Так чистил, в свою очередь, этого живого полуживого классика, что Светлов наверняка и кал, и пил холодную воду. Но ничуть это меня не отрезвило. И спустя короткое время я снова поперся, за благословением, разумеется, на семинар переводчиков, который вел поэт Давид с а м ы л о в Меня туда приятель пригласил. Сам он уже давно и здорово переводил с подсрочников, т кого придется. Читали там по очереди, кто как сидел, а перед этим коротко представлялись. Почитал и я. Мои будущие коллеги смеялись, и Самойлов смеялся, а потом сказал, «А чего вам не нравится работать инженером? Такая хорошая профессия». Я обалдел от полного совпадения слов обоих м е т р о в и смотрел на него с тупостью такой, что все опять засранцы засмеялись, а Самойлов добавил, «Не уверен я, что стоит вам ходить на семинар. Уж очень узкая у вас тематика». Я много лет спустя ему эти слова напомнил. Он хохотнул и жизнерадостно сказал, — Нет, хорошо, что я тебя тогда прогнал, а то скатились бы мы все в болото местечкового национализма. Наливай, а то опять в печаль ударишься. Я к тому времени давно уже писал ч е т ы р е с т и ш и е А как все это началось, не помню. Кажется мне все-таки, что первыми были записки Саши Городницкому. Он жил тогда еще в Питере, а наезжал в Москву петь песни на кухнях у друзей и любить свою будущую жену Анну Наль. И было много шуток, с в я з а н о тогда с ее именем. Все говорили, например, что Сашка ездит к нам в столицу принимать Анна-Нальгин. А так как жить им было негде, то друзья их привечели у себя. У нас они при первой же возможности останавливались на привал особенно охотно. Потому и помню о с т е ш о к повешенный однажды мною на дверях в их комнаты. Через год на край столицы все туристы рвались. Тут недавно Городницкий делал Анна-Налис. А сразу после этого я почему-то ясно помню Питер. Я живу у Сашки. Мне в архиве по знакомству дают разные бумаги, чтобы я читал их дома. И сижу я у него в задней комнате, делая выписки для книги о великом психиатре Бехтере. А в комнату переднюю его приятели водили своих девушек. И я, от зависти, естественно, так злился и не мог сосредоточиться, попробую это сделать под хрип и стенание любви, что как-то на тахту в передней комнате подложил лист ватмана со стихотворной укоризной «В Израиле шла война». Поваливши на лежанку, тут еврей любил славянку. Днем подобные славянки для арабов строят танки. А памятливый Городницкий мне прочел еще один стишок. Он как-то утром открыл для меня консервы, только я их есть не стал, а сверху на листочке написал «Дохнула смерть, незримым взмахом крыл, Сальери шпроты Моцарту открыл». А может быть и раньше я ступал на эту скользкую стезю, поскольку вспомнил еще один стишок. «Следит за всем судьба индейка. Я лишь подумал о жене, а где-то пухлая еврейка уже мечтает обо мне». А позже, чуть-чуть уже позже, писали мы наперебой с Юликом Китаевичем стишки для моей жены Таты, лежавшей дома по беременности, ибо так предписал врач. Писали мы на клочках, которые вешали над ней на стену. Оттого и первое название таких стихов было китайское «Дадзебао». Один из них я помню, он был явно мой. А две первые строки из популярной песни «Моя жена не струйка дыма, Что тает вдруг в сиянии дня, Но свет гася ложусь я мимо, Поскольку ей нельзя меня». Наверное, столь могучим дружеским одобрением Я был награжден за это мало-высоко Художественное творчество, Что вскоре стал же писать одни ч е т р а с т и ш и е И обнаружил с удивлением, Что мне четырех строк сполна хватает, Чтобы выразить и высказать все-все до капли, Что хочу я выразить и высказать. и б ы короткие, как выяснилось, мысли я имел и ч у в с т в о испытывал непродолжительно. Просто этого не стоило стесняться. И сама собой отпала прежняя охота получить благословение от какого-нибудь зазевавшегося м е т р а Мне хватило добродушной фразы старого драматурга Алексея Файко. Штук пять стишков услышав от меня, он ласково сказал «Да ты, Абрам Хайям!» И я был счастлив. Но не остался я без теплого напутственного слова. о моим державинным Вдруг оказался десять лет спустя человек совсем неожиданный – литературовед Леонид Ефимович Пинский. Хотя был он специалист про Блешек, Спиру и вообще Средневековью, но на самом деле он являлся в чистом виде живой литературно-философской энциклопедией. А так как еще был он по самой сути и природе своей наставником, учителем, монологистом, то каждая моя встреча с ним оборачивалась долгой и горячей лекцией и проповедью на любую подвернувшуюся тему. Говорил он сочно, остроумно и безжалостно, и счастьем было слушать его. А если удавалось понять, то счастьем двойным. Я понимал его далеко не всегда, ибо он был образован чрезвычайно и не находил необходимым спускаться до уровня собеседника. А про уровень познаний нашего поколения говорить, я думаю, не надо. Считанные единицы не в счет. Леониду е ф и м ч у Пинскому я ходил брать книги для чтения. Многие десятки людей в Москве, и не только в ней, обязаны своей духовной зрячестью его спокойному бесстрашию. Он держал дома огромную библиотеку самоздата. За такие книги, найденные при обысках, неукоснительно давали тюремный срок, но Пинского судьба хранила. Свои лагерные годы он уже отбыл в сороковых-пятидесятых, и фортуна российская, словно соблюдая справедливость, берегла его теперь, хотя сам он не остерегался ничуть. Всем, что есть во мне, не обязан этому человеку. Я благоговейно слушал его, приходя обменивать книги. Чаще просто не решался беспокоить. А про собственные стихи даже не заикнулся ни разу. Но они уже ходили по рукам. И как-то раз, придя за новой порцией для чтения, я увидел краем глаза на его столе пачку своих щитворостишей. Точно помню этот день и станет сейчас ясно, почему. Случилось это 25 сентября 1973 -го года. Леонид Ефимович кивнул на эту пачку и стал мне говорить хорошие слова. Наверное, длилось это все минуты две, но мне они казались райской вечностью. Размякнув от блаженства и утратив бдительность, всегда обычно помнил, с кем говорю, «Я сладостно пролепетал, Леонид Ефимович, а у меня вчера сын родился». Пинский прервал хвалебный монолог, пожал мне руку, обнял и сказал «Я поздравляю вас». Именно это настоящее бессмертие, а не то говно, которое вы пишете. Вот такой у меня был Державин, и я буду вечно благодарен ему. Прокатились шалые семидесятые годы. Я в тюрьме уже узнал, что Пинский умер, и дневник тюремных своих стихов посвятил его памяти. Но так и не успел сказать ему, что мне в тюрьме и лагере жилось намного легче благодаря разговорам, которыми он некогда меня удостаивал. Я много раз мысленно оглядывался на него, когда в неволе надо было принимать какое-нибудь крутое решение. А после была ссылка под Красноярском, и туда мне вдруг Самойлов в радости моей прислал большую книгу своих стихов. Он писал, чтобы я не жалел, что не успел уехать, что завидует нашему обильному снегу, желал здоровья. Думать не думал я тогда, что скоро буду выпивать с ним в качестве его жильца. Когда вернулись мы в Москву, и там меня не прописали... Мыкался в поисках укромного места по деревням и городкам Московской области и рядом. Но настигала меня везде какая-то невидимая рука, и меня выписывали отовсюду. Словно кто-то ожидал, чтобы я сделал от отчаяния какую-нибудь глупость, подвернувшись под новый срок. А Давид с а м о й л о в уже оставил тогда столичную суету и жил в маленьком эстонском городке п я р н у м Туда он меня к себе и пригласил пожить, передохнуть, прописаться – И здесь же снять судимость, чтобы можно было возвратиться в Москву. С благодарностью я принял его приглашение. В городе этом Давид Самойлов был уважаемой фигурой. Возле купленного им дома останавливались автобусы с туристами. Им объясняли с гордостью, что здесь живет известный русский поэт, отвергнувший столицу ради Пярну. И туристы ехали дальше. Думаю, что мысленно удивляясь, уже они столицу не отвергли бы. Что возьмешь с поэта? И я в том доме прописал с я И вперед забегаю. Снял судимость ровно через год. Это вообще солидная процедура, совершаемая на специальном заседании суда. Но впервые длился на две минуты. Время, пока задал мне судья один-единственный вопрос. И до сих пор я благодарно помню тот эстонский акцент, с которым он спросил меня. «Товарищ губерман, т не подтвердите ли вы нам, что больше вы не будете преступлять свое преступление?» «Я подтвердил». и был освобожден от судимости. Но это было через год. А в день прописки испытал я страх, который помню до сих пор. Уже в милиции я получил разрешение. Уже Самуэлов, он везде со мной ходил, тяжело и авторитетно опираясь на солидную палку. Закупил бутылку и отправился домой. А мне еще по процедуре следовало встать на воинский учет. И в военкомате секретарша, повертев мой паспорт с воинским билетом, вдруг посуровела и ушла к начальству в кабинет. Оттуда выскочил майор, держа мой паспорт, убежал куда-то и вернулся со вторым майором. В мою сторону они даже не глянули, я ощутил зловещее предчувствие и в потянувшиеся минуты ожидания перебрал десяток вариантов неприятностей. За годы, что провел в Сибири, я не подлежал военной службе. Но годы предыдущие я уклонялся от нее, то есть аккуратно и незамедлительно рвал все повестки, приходившие ко мне. Я знал, что после института Числюсь лейтенантом запаса, а таких порою призывают на месячные воинские сборы. От этой радости я и спасался простейшим крестьянским способом. Ничего не знаю, никаких повесток не получал. Годами это проходило для меня бесследно. У страны хватало лейтенантов без меня. Сейчас мне это запросто могли припомнить с самыми печальными последствиями. Их мысленно перебирая, а фантазия богата у вчера отпущенного з е к а я вздрогнул. когда высунулась секретарша и суровым голосом велела мне зайти. Войдя, я сразу же возле двери застыл, как полагалось у начальства в лагере. В одном из перебранных мной вариантов было немедленное исчезновение эсперну, чтобы осталось время поискать пути и выходы. Оба майора тесно стояли плечом к плечу посреди кабинета, прямо, сурово и неподвижно. Я машинально выпрямился тоже, и один из них сказал, «Товарищ губерман!» Вам вынесена благодарность за безупречную службу в запасе советских вооруженных сил, и с этого дня вы увольняетесь в отставку по возрасту в звании лейтенанта. И оба мужественные сурово пожали мне вялую от душевной слабости руку. Через четверть часа я это рассказывал уже за бутылкой. В Перну я за этот год приезжал довольно часто и с наслаждением общался с самой Лон. Был дурак, что не записывал его разговоры, Хотя видел, с радостью и одобрением, как записывает украдкой все им сказанное его жена Галя. Очень часто шутки Самойлова были рифмованные. Помню, как, задумчиво глядя на жену, накрывавшую на стол, Давид Самойлов закурил, нашарив зажигалку, видел уже плохо, и сказал, еврею нужно только сало, табак, огниво и кресало. Галя оставила нарезанную колбасу и хищно метнулась в сторону за ручкой. Я надеюсь, что когда-нибудь возникнут эти записи в печати. Были среди них удачные и неожиданные шутки и мысли. Как-то, Давид Самойлович, мне вслед, я в два часа каждый день бежал за выпивкой, в доме спиртное не держалось, сказал негромко, не бегите в магазины, как узбеки и грузины, ведь грузины и узбеки не бегут в б и б л и о т е к е Давид Самойлович и Галя оформили свои отношения, когда их дочке Варе было уже года три. С этим событием связана гениальная фраза нашего общего друга Толи и Капсона. Когда с целой толпой друзей и близких пара новобрачных явилась в ЗАГС, то маленькую Варю спрятали в толкучке, чтобы не смущать районную чиновницу. И Варя стояла тихо, пока эта казенная жрица произносила всякие формальные слова. Но кто-то зазевался. Варя выскользнула из толпы и с возгласа «мамочка-папочка» п л ь н у л а к своим родителям. Чуть ошалевшая служительница прервала свою речь и с ужасом спросила, кто это. Все сконфуженно молчали, то ли к а п с о н нашелся первым. «А это их будущий ребенок», — услужливо ответил он. И церемонию пришлось прервать, ибо от хохота зашлись все разом. Летом, когда съезжались курортники, в доме делался проходной двор, и с а м у э л у всерьез помышляли о временном переезде в гостиницу, чтобы иметь возможность спрятаться и передохнуть. В связи с таким наплывом и пришла мне в голову идея, которой я горжусь до сих пор. «Приезжали ведь порой действительно интересные люди, и я, чтобы их следы запечатлеть, уговорил Самойловых завести свою ч у к о к о л у Они нашли мне большую амбарную книгу. Я на обложке крупно написал «Пиарнография села Давидково». Из Галли взял слово, что она эту книгу будет подсовывать гостям для записи или рисунка. А чтобы гости не стеснялись и в излишнюю приличность не играли, я на первой же странице написал несколько своих стишков. Один из них был эхом моих непрестанных напоминаний об изгнании меня с семинара. «Я вновь достойно и спокойно своим призванием горжусь. Мне лично сам сказал Самойлов, что я ни нахер не гожусь». А когда я снова приехал м е с я ц через два, уже много-много страниц было заполнено словами и рисунками. Еще, Бог даст, мы что-нибудь прочтем из этой книги. Но лучшими всегда были случайно брошенные слова хозяина дома. Например, однажды он сказал, что старость — это когда бутылку еще видишь, а рюмку уже нет. Его двустишье о любви годится, по-моему, для хрестоматий. «Дорогая, будь моею, а не то не будешь ею». Глупо и поздно сетовать, что я все не записывал, или наскоро чертил в блокноте какие-то закорючки, похмельной беспечности полагая, что потом смогу их разобрать. Один раз разобрал, уже уехав, и горько пожалел об остальных, уже не поддававшихся прочтению. Самойлов говорил о том, как безупречно и пронзительно бывает мудрость пожилых людей, когда устами их вдруг начинает нечто излагать его величество житейский опыт поколений. Так однажды летом, отвезя семью на дачу, Давид с а м о й л о в и вернулся в город, искренне желая поработать. н о выпустевший дом посыпались телефонные звонки, и вскоре он уселся пировать с друзьями и подругами. Внезапно появился его тесть, отец его жены, очень известный в свое время врач. По вполне понятной причине вся компания слегка смутилась, и веселье замерло, словно споткнувшись. А старик и брови не повел, а даже извинился за вторжение. Нашел какую-то ему необходимую книгу и, учтиво, расставив со всеми, уходя. Но возле двери он вдруг обернулся и сказал, «Молодые люди, вы уже не так молоды, как вам кажется в подобные минуты». А у вас в ходу все тот же пагубный набор утех – вино, сигареты, женщины. Вам уже пора от чего-нибудь хотя бы одного отказаться самим. А не то этот выбор организм аж делает сам и в совершенно неожиданное время. Очень было много разговоров по утрам. Дети уходили в школу, Галя еще спала, а мы растапливали печь, отпаивались пивом или кофе и неторопливо курили. Давид Самойлович был необыкновенно умен. очень тонко и пронзительно разбирался в людях, а его величественная спокойная неосудительность часто выводила меня из себя, когда речь заходила о подонках и приспособленцах. И наоборот, о людях качества высокого, на мой, конечно, взгляд, он умел вдруг сказать с такой убийственно точной насмешливостью, что меня отрыб р а л а Цену себе как поэту он знал сполна, однако мании величия не было у него, и гордился он вполне справедливо, Главным, что принес он в русский стих. Он сам об этом как-то написал. «Я возвратил поэзии игру». И столько же игры вносил он в разговоры и любое общение. Только вечером с ним спорить было опасно. Выпив, Давид Самойлович становился в споре агрессивен, мог свирепо обругать, обидеть, оскорбить. И я эту черту его припомнил не случайно, ибо один такой случай непременно должен рассказать. Не помню, с чего в тот вечер начался разговор, но через час... а приняли уже порядочно, он перешел на перестройку. Уже клубилась и г у с т е л о в воздухе та оттепель, что завершилась пять лет спустя полным крушением империи. Но ведь мы о крушении таком тогда и думать не могли, как и те, что затевали перестройку, болтая об ускорении. Мы говорить могли только о том, как относиться к ранней оттепели и насколько можно ей довериться. Все еще было зыбко, неясно и подозрительно привлекательно. прошу прощения за ненарошную рифму. Давид Самойлович тот вечер говорил о новых для России перспективах, о свободе и еще о чем-то столь же прекрасном, что меня немало удивило в этом человеке совершенно к идиллическим иллюзиям несклонным. Я возражал ему словами скепсиса и недоверия, нагло читал свои стишки, полные скепсиса и недоверия, и Давид Самойлович внезапно взорвался гневом. «А раз так, то и п р о в а л и в а ь свой Израиль!» закричал он на меня – Здесь нужны сейчас люди, у которых есть готовность и надежда. Тогда что-нибудь получится. от циников здесь без тебя хватает. Я нашел в себе силы, очень я любил Самойлова, молча вытерпеть хлынувший поток поношения за внутреннее эмигрантство, которое было разумно и праведно еще вчера, но омерзительно и недопустимо сегодня, когда снова появился просвет. Все это, разумеется, сочно перемежалось густым матом. Ругань виртуозно аранжировала высокий нравственный напор. — Давид Самойлович, — сказал я твердым от обиды и страха голосом. — Я вам сейчас не буду возражать. А то вы меня выгоните на улицу, а мне ночевать негде. Но я утром обещаю вам произнести убедительный монолог о вашей неправоте. Согласны? — Иди спать, засранец, т — сказал Самойлов чуть остывшим голосом. — а т е б е и за столом уже нет никакого толка. Пойдем, я дам тебе чтение. Это шла речь о воспоминаниях Самойлова. Совершенно непригодные к печати в те времена — Они лежали толстой пачкой у него в кабинете, и по главке он давал на ночь их читать. В тот вечер мне досталась глава о поэте Борисе Слуцком. Еще я весь кипел аргументами, которые намеревался завтра привести, еще не выдохлась обида, потому и начал я читать довольно вяло. А через час я бегал по своей крохотной комнате, унимая вспыхнувшее радостное возбуждение. Случай явно благоволил ко мне». Я вдруг наткнулся в мемуарах на те самые доводы, что собирался завтра изложить. Описывалось в этой главе, как почти 30 лет назад, в пятьдесят седьмом году, прибежал к с а м у й л о в у его давний друг Борис Слуцкий и, захлебываясь, начал говорить о наступивших новых временах, об оттепели свободе, о необходимости поверить и соучаствовать, о появившемся просвете в общей судьбе, и недопустимости мерзкого скепсиса вкупе с отчужденной иронией внутреннего э м и г р а н с т в а Ситуация совпадала буквально, а все тогдашние доводы, резонные аргументы соответствовали нынешнему времени точно как ключ замку и гармонично как поклон м и н у э т у Мне оставалось т о л ь к о переписать, ибо Самойлов отвечал спокойно и великолепно, а что именно, я изложу чуть ниже. Переписывать ужасно было лень. На всплеск восторга ушли последние силы. Я взял карандаш и прямо на машинописных страницах пометил тонкой линии места, где отточенные до афористичности слова Самойлова совпадали с моими корявыми мыслями. Отдельные фразы, по которым удалось бы догадаться, об авторе ли с о б е с е д н и к и я тоже предусмотрительно обвел волнистой чертой, чтобы их сгоряча не прочитать вслух. Так я набрал странице полторы и заснул счастливый от предвкушения завтрашней игры. Утром был Самойлов мрачен и неразговорчив. У меня даже мелькнула мысль, что он помнит свою вчерашнюю вспышку, и л и г а л я ему о н и рассказала, и он хочет загладить возможную обиду. Но пока упрямо по-стариковски молчит. Мы растопили печь, отхребнули пиво, и д а в т Самойлов сказал, «Послушай, мы вчера...» Я написал, как обещал, нагло перебил я его. «Даже написал?» — изумился Самойлов. «Я боялся в устном условии сбиться», — объяснил я. «Или вы перебивали бы меня?» А все советские вожди читают, и им поэтому дают договорить. «Неси скорее», — сказал Самойлов. Я притащил большой блокнот, куда писал время от времени каракули после наших утренних сидений. Вложенные внутрь страницы были незаметны. Я еще на всякий случай не садился и стоял на расстоянии от стола. Самойлов закурил и изобразил доброжелательное внимание. «О, я читал прекрасный текст!» В нем говорилось, что сегодня к власти пришел очередной чиновник с п о р т и в н о г о аппарата. и хозяйским свежим глазом окинул свое обширное хозяйство. о б н а р у ж и в что оно запущено, изгажено и разворовано. Дела идут из рук вон плохо. Все ветшает, прогнивает и шатается. Надо невообразимо много менять. Ему следует прежде всего полностью свалить вину на предшественника, заменить сотни никуда негодных и проворовавшихся работников, снова обещать несбыточное улучшение, но все устройство с несомненностью оставить прежним. Ибо по самой своемыслительной й сути не в состоянии понять этот чиновник, что все причины именно в устройстве, а потому и доверять его замаху и зачину категорически нельзя, поскольку глупо. Я читал неровно и взволнованно, спотыкаясь, всматривался в текст, словно не мог разобрать собственные ночные закорючки. Я боялся, что Самойлов опознает свою руку. Но его слова о ситуации 3 и л е т н е й давности и психологии партийного вождя з в у ч а л и абсолютно по-сегодняшнему. Я и по-сейчас, кстати, уверен. Горбачев хотел только ремонта империи, а что джин из бутылки вырвется, вовсе не предполагал. Я закончил и закрыл блокнот. Самойлов медленно сказал, цыдя слова. «Во-первых, ты стал замечательно писать». Я гоготнул, не удержавшись, но Давид Самойлович воспринял это как стеснительно застенчивую реакцию на его впервые за все годы похвалу. А во-вторых, он искал какое-то точное слово, но мне уже показалось неудобным этот розыгрыш тянуть, и я молча положил его листочки перед ним на стол. Он машинально отодвинул пиво и всмотрелся. «Не с е р ч а т е Давид Самойлович сказал я, — а текст действительно прекрасный». «Да, хороший текст, — Самойлов говорил невесело. И спорить уже не о чем похоже. Я, видно, старый стал, если меня так можно провести». Он, несомненно, не о розыгрыше говорил, а о своей вчерашней вспышке агрессивного оптимизма. Это явно удручало его чем-то, не берусь с даваться в догадки. «А тебе, конечно, лучше уезжать». Не было у его словах одобрения, но я и раньше знал, как негативно он относится к отъездам. Ему оба быстро-быстро, дружно-дружно заговорили на какую-то совсем иную тему. А год спустя, на вечере Самойлова в музее Герцена, я был свидетелем того, как впервые прозвучал эпитет русскоязычный про этого большого русского поэта. Перед началом вечера стоял Давид Самойлович возле низкой сцены в зале музея, а вокруг него толпились почитатели, и я, естественно, толпился тоже. И кто-то только что приехал из литературного института и взволнованно повествовал, что вот на семинаре некто, я забыл кто именно, сказал сегодня, что, мол, Мандельштам, Пастернак и Самойлов, Вовсе не русские, а только лишь русскоязычные поэты. Все тут же молча уставились на Самойлова, алчно ожидая от него какой-нибудь гневной п у б л и ц и с т и ч е с к и й гражданственной тирады. И я еще раз поразился легкокрылой мудрости этого человека. «Ах, я в хорошую компанию попал», — сказал Самойлов в жизнь радостно и просто, чем весьма разочаровал р е в н и т е л и общественного красноречия. А я... я больше не искал благословения у старших. А теперь уже и сам... обильно получая письма и тетрадки от графоманов. И сюда, конечно, стоит включить записки, приходящие от зрителей во время выступлений. О, это дивная литература. В ней бывают редкостные словесные удачи. Вот, например, какая есть у меня записка. «Вы источаете такую сексуальность, у меня от вас внутри что-то дрогает». А вот образец подлинной прозы. Не ваш ли это тонкий лирический рассказ, который кончается словами «догоню, убью, к т ебени матери». И множество приходит то хвалебных, то ругательных стихов. А как-то даже я вкусил сладость узнавания на улице. Мы выходили из кино с женой и дочкой, в Иерусалиме это было. И внезапно кинулся ко мне короткий полноватый человек с живыми быстрыми глазами. «Я узнал вас радостно, — вошликнул он, — ведь вы такой известный человек!» Вот она слава, подумал я утомленно, искуса глянув мельком на близких м о л д о м а н о г и о б меня вытираете, не понимая с кем живете, а я вон какой на самом деле, меня уже на улицах узнают. Я сразу вас узнал, чистил быстроглазый, вас нельзя не узнать, вы драматург семён З л о т н и к о в Почему же встретив за десятки лет множество поэтов, литераторов, актеров, прочих творческих людей, никогда и не хотел о них написать. А потому, скорее всего, Что интересны были неизменно не столько они сами, сколько их истории. Притом, чем неудачливый был человек на поприще своем, тем необычней были все его застольные истории. И вот еще, почему с коллегами общался без охоты и стараясь близко не сходиться. Мне всегда за них было изрядно стыдно, когда я читал их. А когда встречал, то страшно было, что меня могут спросить, а врать и уворачиваться было мне противно. И не мог всерьез говорить об их творчестве. Я не осуждал их. Я был точно таким же, только я в отношении себя не заблуждался. Вся ведь русская литература, как давно уже было сказано, вышла из той гоголевской шинели, снятой, как известно, с чиновника. А когда чиновник снова надел шинель, то литература перестала выходить. Вот с этим большинство моих м коллег, которых знал, смириться не х о т е л а и упрямо п о л а г а л а что мыслимо умалчивать и врать. и оставаться человеком из того же цеха, по которому уже бродили только тени. Я же занимался ремеслом, которое не пыталось притворяться литературой. Поэтому о творчестве я разговаривать с коллегами стеснялся. Но байки их не я обожал. А у талантливых порой прекрасные были внезапные поступки. Так совершенно пьяный Гена Снегирев как-то с толпой подвыпивших приятелей забрел в Александровский сад, увидел огромную очередь мавзолей, И злобно закричал им тоном древнего пророка «Материалисты, вашу мать, о копчушке поклоняетесь!» и Его срочно увели, пока не подоспела милиция. Не помню точно, от кого я именно выслушивал истории, которые так и хранятся в памяти, где с м е ш а н ы недостоверное с сомнительным, но сильно п о р а з и в ш и е меня когда-то. За Байкалом это было, в глухом северном селе. Учитель географии выводил детей на экскурсию по родному краю. И на обвалившемся крутом склоне возле реки нашли они яйцо птеродактиля. Огромное и по виду нетухлое, вечная мерзлота. А что птеродактиля или к а к о г о другого древнего ящера, так учитель это сразу понял. Позвонил в район, и привалила вдруг оттуда целая комиссия начальства. Перед этим позвонили районные начальники в Москву, прямо в Академию наук. И там их так по телефону восхваляли... что запахло в воздухе хвалебным очерком о культурной жизни отдаленного села. Вот и приехали они взглянуть, покуда не нагрянули газетчики и не у е х а л а яйцо в столицу. Посмотрели, там же в доме у учителя напились, а тот, под собой не чуя ног от привалившей жизненной удачи, суетился и по мере сил угождал. Сам он холостой был, нищий, в доме пусто, самогон родители учеников доставили, выпивка еще была, а всю еду смели за час. И вне себя от счастья и в з а т м е н и и ума учитель кинулся на кухню и из того огромного яйца гостям яичницу поджарил со свиными шкварками. Когда в себя пришел, уже доедали. В скорлупу они послали все же в Академию наук, но оттуда даже не ответили. Историю высокую и благородную мне повеснул один актер-эстрадник. Огромная компания туристов плыла на теплоходе по Черному морю. А для их увеселения позвали в плавание несколько десятков артистов разных жанров. За столиком в каюк-компании сидели два таких артиста с женами, и как-то утром один из них взволнованно сказал, «Послушайте, какое чудо! Я вчера подумал, что у нас в соседней каюте плывет какой-то сексозавр. Жена его кричала ночью так, что я от зависти не мог уснуть. Я утром специально задержался, чтобы посмотреть. И знаете, кто это оказался?» Он назвал имя. Одного крепко пожилого, мягко говоря, известного музыканта. И тут жена рассказчика сказала снисходительно и мягко, «Какие же вы все-таки мужики глупые! Она ведь потому так и кричала, что он уже плохо слышит!» Приятель мой когда-то жил в Ташкенте. По соседству с ними обитала дружная еврейская семья, мать с отцом и три сына. Все четверо мужчин были о г р о м н ы м и очень здоровыми, Работали на мясокомбинате в цехе забоя. Я вспоминаю их, когда мне говорят, что мы народ непьющий. Эти вставали каждый день в 5 я т утра, выпивали по стакану водки, гладкому, не граненому, и шли на работу. И только вернувшись, ели, хотя на работе тоже пили. На работе пили все. И тут один из сыновей женился. Новобрачная была р о с т о ч к а кукольного, из приличной уважаемой семьи дочь п о р т н о в а и своего гиганта мужа боготворила до того, что даже дышала реже, когда смотрела на него. И спросила она как-то у свекрови, беспокоить мужа не осмелись, «Мама, а почему Боря с утра пьет водку, а не завтракает кофе с булочкой?» И мать, ее все в доме уважали, в семье царил матриархат, н е м е д л и громко закричала, «Борух, тут вот розы и н т е р е с у е т с я чего ты как гой, босяк? Пьешь утра водку, а не кофе с булочкой?» Двухметровый Борух чуть подумал, наклонился ближе к невысокой матери и почтительно сказал ей «Мама, но кто же т о с утра осилит кофе с булочкой?» От маленьких таких историй вся душа моя играет и поет. Я служить их могу с утра до вечера. От них теплеет жизнь, и мир становится светлее. Будь у меня средство, я бы пьянки-сходники для рассказчиков коротких баек устраивал, как некогда кынов собирали у ковра восточные властители-гурманы. Мне кажется, что эти мелочи и есть та ткань, из которой соткана наша подлинная жизнь. Приятель мой, входя в редакцию, с порога вопросил сотрудницу однажды. «Аля, ты могла бы ради процветания своей страны и благоденствия любимого народа пропустить через свою постель дивизию солдат?» Красотка Аля, продолжая полировать свои розовые ноготки, меланхолически откликнулась. «А дивизия — это сколько человек?» «Вовек я не забуду историю одной очень пожилой поэтессы, замечательно доброго человека, автора великолепных песен. Это из-за нее, кстати, меня чуть не побили некогда в Загорской тюрьме. С утра до вечера т о л д ы ч и л там радио. И вспоминал я время от времени слова одного старика, уверявшего, что радио наверняка изобрели большевики. Пока его слушаешь, невозможно думать ни о чем». И машинально отмечал я вслух, что знаю лично то того, то другого автора. Очень забавно это звучало в тюремной камере. Мои соседи относились к этому спокойно и естественно, раз сам писатель, значит, может знать своих коллег. Но когда я так же по ходе сказал, что превосходно знаю авторшу вот этой песни, то прервался стук костяшек домино, у меня уставились негодующие взгляды, и, будь я помоложе, кто-нибудь гораздо ощутимей выразил бы мне по шее свое нравственное возмущение наглым враньем. Мне просто не по чину было знать человека, писавшего такие песни. Но я-то знал ее. И гордо промолчал. Ну, я отвлекся, а история была прекрасная. Она была певицей в молодости. И после военные годы застали ее в одном крупном властном театре большого южного города. К тому же ее муж тогдашний был в этом театре главным режиссером. Так что в доме их собирались все творческие и прочие заметные люди города. И в один прекрасный день. Певицу вызвали к наигновнейшему чекисту области. Он предложил ей сесть, спросил о творческих успехах и без перехода предложил раз в месяц сообщать о разговорах в их доме. Время было не такое, чтобы можно было просто отказаться. Это понимали они оба. Она ссылалась на свою плохую память. Он напомнил ей, что многочисленные арии она ведь исполняет наизусть, не так ли? Она пыталась что-то лепетать про свою умственную слабость. Он ей сухо возразил, что их интересует не истолкование бесед, а г о л о их содержание. Деваться было некуда и неоткуда обрести спасение. Она раздвинула на чекиста, умоляюще шепнула «Извините, я сейчас!» и побежала к двери кабинета. Но, не добежав даже о края огромного ковра, остановилась виновата, глядя на него. По ворсистому роскошному ковру вокруг ее прелестных ног расползалось мокрое пятно. — Идите, — брезгливо сказал большой чекист, — мне с вами все понятно. А все застольные рассказы з и н о в и е ф и м ч а Герта я немедленно записываю на салфетке, чтобы, не дай Господи, не забыть эти благоуханные байки. Про его тещу, в частности, с которой был он очень дружен и которая была, по всей видимости, очень чистым и наивным человеком. Как-то раз из Америки привез Зиновий Ефимович снимок с забавного объявления, висевшего в каком-то городке в аптеке. Чтобы приобрести ц и а н и с т о й калий, недостаточно показать фотографию тещи, нужен еще рецепт. На первой же дружеской пьянке в честь возвращения показал он этот снимок всем гостям, все засмеялись, а теща негромко спросила, «Зямочка, неужели она была таким плохим человеком, что он решил отравиться?» А постепенно появлялись байки и совсем свои. «Мой первый негритянский роман» Я написал на родовольце Николаю Морозове. Мне заказал эту работу мой приятель Марк Поповский. Сам он в это время т а й н а писал книгу о хирургии священники Война и Синецком, собирая воспоминания старых лагерников. Марк не только безупречно выполнил наш устный договор не менять в написанной мной книге ни единого слова, но пошел еще к директору издательства и попросил о з н а ч и т ь мое имя на обложке». Дескать, я активно помогал ему при сборе материалов, так что я, естественно, не соавтор». И директор замечательно ему ответил. «Милый Марк, — сказал директор, — нам на обложке вот так хватит одного». И выразительно провел рукой по горлу. Добрая половина авторов этой серии «Пламенные революционеры» была евреями. И я тогда правически сказал, что эта серия будет когда-нибудь именоваться «Пламенные контрреволюционеры», и ее будут писать те же самые авторы. Сейчас это легко проверить. А один случай так польстил моему самолюбию, что уже много лет я как бы случайно вплетаю его в самые различные разговоры. Не применую сейчас. Я тогда работал инженером-наладчиком. Только что получил новую бригаду, мы еще знакомились друг с другом, и конец недели нас настиг запуском электрической подстанции. Я был начальником, т ы шатался, ничего не делая, поэтому за водкой побежал именно я. Какая-то кошмарная пылилась выпивка в ближайшем магазине, горькая настойка, я понимал, что привередничать никто не будет. На всю бригаду был один только стакан, и каждый выпивший легонько морщился, нащупывая огурец. От разливающего мастера сидел я человек через пять, уже хотелось очень выпить, и свою порцию я влил в себя, ничуть в лице не изменившись. Мы закурили, все заговорили наперебой, а ко мне сзади подошел монтажник Митин, и негромко на ухо сказал «А ты не так прост, как кажешься». И как я счастлив был, легко себе представить. Этот пропойца вскоре стал моим любимцем и нещадно пользовался этим. До сих пор моя жена вспоминает, как по о щ е н и он нам звонил и говорил ей «Передай Миронычу, я на работу эти дни не выйду, грибы пошли». Моя любовь к таким коротким жизненным историям и довела меня до собирания эпитафий. Я вдруг сообразил?» что лаконичные надписи на могилах ничуть не менее говорят о нашем сознании, чем байки. Подлинные, разумеется, надписи. Ибо придуманные неслучайно становятся анекдотами. Например, «Циля, ты теперь веришь, что я был болен?» или «Здесь лежит тот, кто должен был сидеть». Но стоит присмотреться к эпитафиям, написанным всерьез, и сладко и охватывает чувство, что на самом деле все мы, персонажи анекдотов, «Для кого-то, наблюдающего нас со стороны». Надпись в Москве «Спи спокойно, дорогой муж, кандидат экономических наук». Одесса «Дорогому брату Мони от сестер ы братьев на добрую память». Есть эпитафии, написанные с лаконичностью, д о с т о й н ы й древних римлян. «Лежал бы ты, читал бы я». Заказывают надпись, не подозревая, как она прочтется посторонними глазами. Вот, например, нередкий текст. Написан искренне, конечно. «Ты ушла от нас так рано, дорогая мамочка, благодарные дети». п о э т их всех времен и всех народов упражняли с ь в сочинении эпитафий. В том числе и для самих себя заранее, как будто заклиная этим смерть от слишком раннего прихода. А что в эпитафиях есть некая мистическая сила, убедился я и сам когда-то. Моему приятелю было под тридцать, когда он женился. обожал жену, И внешне счастье к а з а л о с ь полным и безоблачным. Но через год развелся. Я причин не знал и не расспрашивал. Мы были не настолько близкими людьми. Женился снова. Мы как раз в тот период стали более дружны. И как-то он пришел ко мне прощаться. Он решил уйти из жизни. И причину мне, конечно, рассказал. Сейчас она понятна станет. Выслушав его, я закурил. И медленно ему ответил вот что. «Смотри, старик, в твою судьбу я вмешиваться не имею права. Ты решил твои дела». Но я по-дружески тебя хочу предупредить. Я испохаблю, я вульгаризую и скомпрометирую твой героический уход какой-нибудь пакостной э п и т а ф и й так что решай. И к вечеру я эпитафию ему уже принес. Деньгами, славой и могуществом пренебрегал всей прах и тлен. Из недвижимого имущества имел покойник только член. При э т й м о й жлился и смеялся, пару раз нехорошо меня обозвал, но явно задумался. А я ушел, я долг свой выполнил. А дальше главное случилось. Он поправился. И все в семье у него стало хорошо. А что причиной тому мистической силы эпитафии, понятно каждому, кто разумеет. О чем думают люди, заказывая надписи на могилах усопших? Не всегда легко ответить на такой вопрос. Вот подлинная эпитафия начала века. Такая-то, купеческая дочь, прожила на свете 82 года, 6 месяцев и четыре дня без перерыва. А здесь у нас в Израиле на одном из городских кладбищ есть эпитафия, по которой сразу можно сказать, кто заказал ее и какова его натура. Изменю только фамилию, ведь может быть хороший человек. Спи спокойно, жена известного певца Расула Токумбаева. Когда-нибудь издам такой альбом, а на обложке помещу гениальную эпитафию со старого питерского кладбища. Здесь покоится девица Анна Львовна Жеребец. Плащ, несчастная сестрица, Горько слезы лей, отец. Ты ж девица, Анна Львовна, Спи в могиле хладнокровно.